Я поднялся и встал с нею рядом, близко-близко, так что твердый шарик сережки задел мою шею. Я прижал ладони к спине Саеки Сан, стараясь уловить хоть какой-то посыл или знак. Ее волосы касались моей щеки. Она обняла меня очень крепко, вцепившись пальцами в мою спину. Пальцы эти цеплялись за стену, которая называется временем. Я почувствовал запах прибоя, услышал шум волн разбивающихся о берег. Кто-то звал меня по имени. Откуда ты издалека? Вы, моя мать? Наконец задал я свой вопрос. Ты уже должен знать ответ. Да, ответ я знал. но мы оба не могли найти для него слов, хотя в словесной форме он не имел никакого смысла. Очень давно я оставила то, что нельзя было оставлять, — говорила Саеки-сан, то, что любила больше всего на свете. Я боялась, что когда-нибудь меня этого лишат, и поэтому не могла поступить иначе. Думала, если у меня это отнимут, если когда-нибудь это исчезнет, лучше отказаться самой. Конечно, меня еще не отпускала копившаяся злость, но я ошиблась. Нельзя было бросать. Ни в коем случае. Я молчал. Так что тебя бросила так. которую саму надо было бросить, — проговорила Саеки-сан. Кавка-кун, ты можешь простить меня? А я способен на это. Имею на это право. Она закивала, уткнувшись ко мне в плечо. Если гнев... И страх тебе не помешает, с а й к и с а н Если у меня есть такое право, я вас прощаю. Мама, говоришь ты, я прощаю тебя. И лед в твоем сердце зазвенел, дал трещину. Саеки-сан замолчала. Руки разжались. Она вынула из волос заколку и без колебаний вонзила острым концом в левое запястье. Со всей силы. Потом правой и резко надавила рядом на вену. Из ранки показалась кровь. Первая капля сорвалась и неожиданно громко ударилась об пол. Не говоря ни слова, Саеки-сан протянула руку мне. Упала еще одна капля. Наклонившись, я прижался к запястью губами и с л и з н у л вытекавшую кровь, закрыл глаза, пробуя ее на вкус, подержал во рту и медленно проглотил. Кровь попала в горло, постепенно впитываясь в иссохшую корку моей души. «Сколько мне нужно этой крови!» — вдруг подумал я, ведь моя душа так страшно далека отсюда. И в то же время тело мое здесь, настоящий живой дух». Захотелось даже высосать всю кровь, с а й к и с а н Без остатка, но сделать этого я не мог. Оторвавшись от руки женщины, я поднял на нее глаза. — Прощай, Кавка Тамура, — вымолвила она. — Возвращайся обратно. Живи дальше, с а й к и с а н Ну что? Я... Не понимаю, зачем мне жить. Она отстранилась, посмотрела на меня и, протянув руку, приложила палец к моим губам. «Смотри на картину», — тихо сказала она. «Всегда смотри на картину, как я». Она шагнула к двери, отворила ее, И, не оглядываясь, вышла. Дверь закрылась. Я стоял у окна и смотрел ей вслед. Ее силуэт быстро растворился в тени какой-то постройки. Опершись на оконную раму, я долго не мог оторвать взгляд от того места, где она исчезла. А вдруг вспомнит, что забыла мне что-то сказать и вернется... Но с а к и с а н не вернулась. Осталось пустое место, дырка в пространстве и больше ничего. Спавшая пчела очнулась и снова закружила по комнате. Наконец, словно что-то вспомнив, в ы л е т е л а в открытое окно. Солнце светило по-прежнему. Я вернулся за стол, где стояла ее чашка. На донышке еще оставалось немного чая. Трогать ее я не стал. Чашка, казалось, хранила в себе... «воспоминания, которые теперь должны уйти навсегда».